Мы поднялись с земли. Яркий очерк разряда еще оставался на сетчатке глаза. Макса шалело рассматривал лежащие тела. Шурик достал фляжку, я последовал его примеру и допил остатки самогона. Немного отпустила. Вокруг раненых уже начинали суетиться патрульные, и я обратил внимание на зомби. Пора и о трофеях позаботиться. Мне удалось найти золотую цепочку, заключенную в круг правильной свастикой, и кольцо с синим прозрачным камнем, которое пришлось срезать с пальца, когда из камышей раздался крик креста. «Лед, живо сюда!» «Какого? Что им еще понадобилось?» Прихватив короткий меч, я направился в камыши. Рядом с трупом некроманта по-прежнему были только дрон и крест. «Узнаешь?» – спросил дрон, кивая на тело. Я всмотрелся в лежащий навзничь труп. Длинная шуба сильно обгорела, но лицо почти не опалило и оно казалось мне знакомым. «Крыс!» – удивился я. Когда пару лет назад учился в гимназии, видел его там частенько, но с тех пор ни разу не встречал. «Но ну, что я тебе говорил?» – повернулся Дрон к своему заместителю. «Не может быть, не может быть!» «Но его же с бандой Сём и два ножа убить должны были!» Крест был ошарашен. «Мне сам Штоц рассказывал, что они всех положили, никто не ушёл». «Значит, ушёл». И вообще, надо что-то насчёт той истории повнимательнее пораспрашивать. Дрон кинул на креста многозначительный взгляд. Всё, давай, иди, отряд проверяй, а я ещё здесь осмотрюсь. Я поплёлся вслед за крестом. Ну вот, так всегда, только появилась возможность подзаработать, как начальство сразу всё похерило. Не было никаких сомнений, что к этому времени все зомби уже выпотрошены, и мне придётся довольствоваться кольцом и цепочкой. Выйдя на дорогу, я пошел искать свои вещи и по пути наткнулся на Макса и Шурика, которые притащили мой вещмешок, лыжи и ружье. Шурик хлопнул меня по плечу. «Спасибо, в общем. Выручил». «Да ладно, чего там?» «Можно подумать, Ермолов меня никогда не прикрывал». «С нас в форте выпивка», — продолжил уже Макс. «Выпивка — это хорошо», — я огляделся. «Кое-какой порядок уже восстановился». Зомби оттаскивали на обочину дороги, штопали пару раненых, убитых оказалось четверо. Шестаков и Лёщ, попавшие под заклинание некроманта, и двое из охраны дрона, разорванные зомби. Серьезных увечий вроде ни у кого не было, но некоторые получили много мелких ранений, которыми сейчас занимался целитель. Заметив, что мы болтаемся без дела, Крест послал нас делать волокуши. «Своих мертвых заберем с собой». «Похороним на погосте у Нижнего хутора», — добавил он и почему-то уставился на меня. «А что, я возражать буду, что ли? Или это он мне лысого припомнил?» Где-то через час все дела были сделаны, и отряд продолжил движение. Чтобы наверстать упущенное время, приходилось идти быстрее. Ночевка посреди болота никого не привлекала. «Нам бы вообще-то еще сегодня до форта добраться надо». Но выдерживать заданный темп оказалось нелегко, тем более, что требовалось по очереди тащить волокуши с четырьмя трупами. Сказывались усталости, полученные ранения. У кого-то снова открылись не до конца залеченные раны, но отрядный целитель-хирург так вымотался, что помочь уже ничем не мог. Помог случай. Когда мы вышли к развилке на нижний хутор из-за рощицы со стороны форта, показались сани, запряженные тройкой лошадей. Сани сопровождали двое верховых. Завидев наш отряд, тройка остановилась, а всадники направили коней вперед. Доспехи, мечи. Сразу видно, что братство. На подъехавшем рыцаре был длинный меховой плащ, прикрывавший пластинчатые латы. Ноги выше сапог закрывали по ножи, голову защищал подбитый мехом шлем. С одной стороны седла был приторочен на лучень с луком и колчан. С другой овальный деревянный щит, усиленный стальными полосами. Длинный меч в ножнах висел на поясе. Шлем оставлял открытым лицо, только стальная стрелка прикрывала нос. Короткая, аккуратно подстриженная бородка обильно посеребрена инием. Крест, похоже, его знал. По крайней мере, когда он вышел вперед, осадник остановил рядом с ним своего вороного жеребца, им хватило всего пары минут, чтобы о чем-то договориться. Рыцарь выпрямился в седле, дал команду братьям приблизиться и спрыгнул на дорогу размять ноги. Подъехали и остальные. Второй всадник был экипирован примерно так же, как и первый, только вместо лука у седла болтался арбалет. На санях, кроме возницы и единственного пассажира, на полозьях сзади располагалась еще пара братьев. Эти одеты попроще. Длинные кожаные куртки с нашитыми железными кольцами, наручные, мохнатые меховые шапки. Вооружение составляли арбалеты, длинные кинжалы, боевой топор у одного и бердыш у другого. И в специальных петлях короткие посохи, чуть тоньше запястья. Жезлы, заряженные свинцовыми осами. Чародейские аналоги пистолетов-пулеметов не позволяли поражать цели на дистанции свыше полутора ста метров, но в остальном ничем не уступали механическому оружию. Разве что перезаряжать их было куда более муторно. «Это что за клоуны?» — выдохнул стоящий рядом со мной Макс. «Братство! Похоже, что-то ценное везут». Я был твердо уверен, что заметил приклад, не до конца прикрытый набросанным на днище саней тряпьем. А братство нарушало свои принципы только в исключительных случаях. Кроме того, от закутанного в длинную шубу пассажира доносился вполне различимый запах химических реактивов. Этот запах у меня твердо ассоциировался с чародеями, которые в процессе наложения чар использовали множество различных ингредиентов. Учитывая, что большая часть чародеев, не выдержав конкуренции со стороны гимназии, давно работала на братство, напрашивался вполне логичный вывод о том, что это чародеи есть. Эй, лед! Совсем зазнался. Старых друзей не узнаешь! заорал второй всадник, спрыгнувший с лошади и уже направлявшийся ко мне. О, Рома! Ты бы еще бороду до пупа отрастил. Узнавай тебя тогда. Я и в самом деле его сначала не признал. Но не такие уж великие мы с ним друзья, так знакомые. После тренировок на базе братства в одной компании в Цапле тусовались. А он с последней нашей встречи неплохо устроился. Выглядывавший из-под плаща, усиленный остальными зерцалами кольчуга и шлем с мелкого плетения бармицы, стоили дороже всего моего снаряжения и оружия вместе взятого. Я уж молчу про наложенные на доспехи чары. Растешь, однако. Через пару лет глядишь и гвардейцем станешь. «Да не, я ж с детства с лошадьми, вот и мечу в рыцаре». Он расплылся в улыбке и, подхватив меня под руку, потащил подальше от толпы на обочину дороги. «Тоже цель. Лет через пятнадцать, может, и получишь золотые шпоры», — подколол его я. «Хотя, если учесть, что в братстве едва ли наберется два-три десятка рыцарей, это не совсем и шутка». «Ну и на что это вы нарвались?» «Да с чего ты взял», — прикинулся я шлангом. «Можно подумать, крест сейчас на ваших кадров сучить пытается, потому что они на санях никогда не катались». Рома махнул рукой в сторону тройки. Я повернулся. Действительно, пару наиболее тяжело раненых из отряда уже укладывали в сани. На зомби. Недалеко отсюда, сразу после холмов. Я обратил внимание на высовывающиеся из притороченного к седлу чехла посох. Дерево жезла обвивала широкая серебряная полоса. Что-то новенькое чародеи выдумали. Да и арбалетные болты, больше миниатюрные крылатые ракеты напоминали. Много их было, на глазах помрачнел Рома. РЛ-50, плюс некромант. Мать твою! Рома быстро огляделся. Не знаешь, кто это был? Крыс. Я не видел смысла отмалчиваться, а хорошие отношения с братством очень даже могут пригодиться. Еще не лучше. А никого из банды сем и два ножа с ним не было? Так ее же всю вырезали, изобразил я удивление. Сам услышал об этом сегодня первый раз, и мне была интересна реакция Ромы. Угу, вырежет их, как же. Процедил он с явно слышимой досадой и добавил уже еле слышно. Разделились, значит. Рома о чем-то задумался, и я поспешил воспользоваться ситуацией. А чего вы, чародея, с собой тащите? Учуял все-таки. «Еще у нас в санях МРПК, и вот это...» Он на мгновение распахнул тяжелый плащ и как-то непонятно усмехнулся. «Побегу я. Даст бог, свидимся». «Стой, что за МРПК?» — не понял я. «Магический аналог РПК. Новая разработка!» Рома вскочил в седло и направил лошадь вслед за удаляющимися санями. Я пошел догонять отряд. Не думаю, что он пошутил насчет пулемета, да и на поясе у него висели знатные игрушки — Пара закрепленных в специальных сетчатых мешочках стеклянных шаров с переливающимся содержимым оранжевого оттенка. В толстом стекле серебрились вплавленные отпечатки пальцев. Такие заряды делали только чародеи братства, и по взрывной мощи они намного превосходили гранаты. Кроме того, защититься от взрыва шара магическим путем было куда сложнее, чем от осколков обычных гранат. Стоили эти артефакты бешеные деньги. В открытую продажу никогда не поступали, и наличие столь серьезного арсенала у Ромы могло свидетельствовать только о том, что в санях везут что-то очень не очень ценное. Или кто-то думает, что в них это везут. Стоило мне догнать отряд, как тут же подскочил Шурик. «Объясни этому!» Он подтолкнул ко мне Макса, а сам направился в сторону Валькирий. «Ну что тебе объяснить?» «Да насчет братства. Почему они только холодным оружием пользуются?» Философия у них такая. Сила духа и тела, внутренняя энергия и прочая муть. Ну и доставать патроны и новое оружие становится все сложнее. Через границу туда-сюда не поскачешь. А со своим сюда мало кто попадает. Вот они на перспективу и ориентируются. Но ведь сейчас мы бы могли их запросто перестрелять. Ладно, они на снежных людей нарвутся, а если на простых бандитов? А, Макс еще что-то хотел добавить, но я его остановил. «Не факт, что мы бы их перебили. А знаешь почему?» Сделав паузу, я посмотрел на Макса, тот покачал головой, и я продолжил. «А потому что в братстве есть хорошие чародеи, которые делают не менее замечательные амулеты. И эти замечательные амулеты прекрасно отводят пули от своего владельца. И что? Пули вообще не попадают?» «Ну, если в упор только. Да и то не всегда». «А так средний амулет пять обоим Макарова запросто держит. Потом подзаряжать надо, а то сгорит. Только братство средненькими амулетами не пользуется, у них все самое лучшее». У меня тоже был не самый плохой амулет, но по понятным причинам я об этом не распространялся. «Нифига себе! И дорого они стоят!» Похоже, идея приобрести амулет не на шутку заинтересовала Макса. «Стоят дорого, да и достать сложно». Свой амулет я смог приобрести только через хорошего знакомого в братстве. Амулет был списан и обошелся мне не больше, чем в треть своей реальной стоимости, но и эту сумму пришлось откладывать почти три месяца. А чё так? Так делают их только чародеи и маги, у колдунов руки не оттуда растут. Лучшие чародеи давно в братстве, а магов в форте можно по пальцам пересчитать, объяснил я. Вообще колдуны амулеты тоже мастерят, но в основном атакующие или защищающие от ментального воздействия. Да и основой для наложения чар им служат не кристаллы или металлы, а дерево и кость. Жаль. А стрелы они тоже отводят? Макс покосился на Валькирий. За время патруля он успел проникнуться уважением к их длинным лукам. Стрелы нет. Когда я сам интересовался этим вопросом, знакомый чародей залез в такие теоретические дебри, что у меня мозги закипать начали. Понял только, что заклинания воздействуют не на скорость, а на массу объекта. Увеличение массы приводит к росту потребляемой магической энергии не пропорционально, а в квадрате или в кубе, не помню. Там ограничитель по массе стоит, а то пара стрел или хороший булыжник, и все, сдох амулет. Хорош лед, Максу по ушам ездить. Есть такие амулеты. К нам незаметно подошел Серега Вышев. Интересно, как ему с вывихнутой ногой удается бесшумно подкрадываться? Они с центральным энергопитанием действуют в таком режиме только недалеко от базы. «У сестричек, например, такие. Им их ведьма клепают. «А ты откуда знаешь?» — не удержался я. «Много будешь знать, скоро состаришься. Давай, двигай вперед, тебя дрон зовет. Ему-то что надо?» «Не знаю. Похоже, у кота снова какие-то предчувствия, пожал он плечами. Опять попадал его какой-нибудь. А ведь хутор вот-вот показаться должен. В самом деле». С небольшого холма, на котором расположился дрон, хутор был уже виден, и без всяких предчувствий кота становилось понятно, что-то не так. Дома казались какими-то застывшими и неправильными. Не было в них жизни. Не подымался дымок над трубами. Не суетились во дворах люди. А ворота в стене вокруг поселения были неплотно прикрыты, чего в этих местах не мог позволить себе никто. Крест долго рассматривал хутор в бинокль, потом повернулся к нам. «Никого не видно». «Надо послать кого-нибудь на разведку», — высказал свои мысли дрон. «Кто хутор хорошо знает?» «Можно подумать, меня просто так сюда позвали». И точно, так оно и оказалось. «Лед и кот, идете на хутор?» «Лариса и Алиса, вы их страхуете». «Ян, занимай позицию на холме». «Тополь, бери пулемет и выбери место, чтобы можно было отход прикрыть», — отдал распоряжение крест. Ян бережно поднял чехол со снайперской винтовкой и пошел выбирать позицию. Стастополев, подхватив ручной пулемет, потопал к поваленному дереву, лежащему на середине склона. Я зарядил двустолку патроны с картечью и начал спускаться с холма. На ходу, проверяя автомат, кот направился за мной. Особого смысла скрываться не было. Будь там хоть кто-то живой, нас бы уже давно заметили. Повезло одним словом. Если на хуторе засада, шансы остаться в живых у нас не очень большие.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 «Какие пришельцы?» – не понял я. «Ясен перец какие! Зеленые! На блюдце летающим!» Кот достал бычок и, стараясь не обжечь пальцы, прикурил. «Шутки у тебя!» «Ладно, я иду впереди, а ты со своей тарахтелкой меня прикрываешь!» Мы подошли к высокому забору, окружавшему хутор. На потемневших досках виднелась глубокая резьба. Когда-то вложенное в нее заклинание было очень сильным, но обновляли его слишком давно». Все правильно. В последнее время нечисти в этих местах значительно поубавилось. Пройдя вдоль забора, мы вышли к воротам. Между незакрытыми до конца створками оставалось расстояние, в которое при желании мог протиснуться не очень упитанный человек. Внимательно осмотрев через щель внутренний двор, я не заметил ничего подозрительного. «Смотри!» — ткнул меня в плечо кот. «Следов на снегу нема». «Не точно, нет следов».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 Кот на всякий случай дослал патрон в ствол, сунул ТТ обратно в кобуру, но застегивать ее не стал. «Все, дожидаемся Валькирии и идем внутрь». А, вот и они». Девушки бесшумно вынырнули из-за угла забора и остановились рядом с нами. «Мы будем у ворот. Отсюда весь двор простреливается». Одна из сестер достала из кобуры Стечкин, вторая наложила стрелу на тетиву. «Здесь так здесь. Смотрите, девоньки, нас по ошибке не продырявьте». Кот выкинул докуренный бычок, затряс обожженными пальцами и повернулся ко мне. «Ну что, хлопец расселся? Иди лезь уже!» Я и полез, успев услышать, как коту пообещали, что случайно его не подстрелят, совсем даже наоборот, будут целиться специально. Быстро протиснувшись в щель, я метнулся к какой-то заснеженной куче хлама и сохранился за ней. Времени расстрелять меня было и так предостаточно, но нарываться на рожон смысла нет». Под прикрытием кучи добрался до крайнего с левой стороны строения. И если не ошибаюсь, это хлев. Сквозь створки ворот проскользнул кот и, держа на прицеле окна противоположных домов, присоединился ко мне. Я приоткрыл дверь хлева и, пригнувшись, заглянул внутрь. Пусто. Кучки навоза на полу и все. Никакого больше намека на скот. Кот прислонился к стене рядом с дверью и продолжал контролировать двор. «Дальше куда?» Продолжим по часовой, заглянем к колдуну и в кузницу. Ничего другого мне на ум не приходило. Двинули. Я вышел из хлева и, держась поближе к стене, осторожно выглянул за угол. И сразу же остатки надежд, что хуторяне сами куда-то уехали, испарились. За хлевом находились собачьи будки, рядом с которыми на цепи всегда сидела пара здоровенных волкодавов. Они и сейчас были там. Вот только у одного была размножена голова, а второго отшвырнули в сторону с такой силой что рывком цепи ему свернула шею. Переводя оружие от одного окна к другому, мы с котом добежали до домика колдуна. Распахнутая дверь скрипела на ветру, и чтобы осмотреть всю комнатку, внутрь заходить не потребовалось. Колдун сидел в своем любимом кресле. Старика можно было посчитать спящим, если бы не рукоятка ножа, торчащая из солнечного сплетения. Здесь мы задерживаться не стали, спрятаться в крохотной комнате негде, а время на осмотра еще будет. Следующей стала кузница. Ее единственное окно было выбито, и перед тем, как зайти внутрь, я осмотрел помещение через него. В сумраке виднелись две распластанные у печи фигуры, но разглядеть что-либо конкретное не удавалось. Распахнув дверь и заскочив внутрь, я первым делом взял на прицел лежащие на полу тела. Мало ли кто трупом прикидывается. Предосторожность оказалась излишней. Больше в кузнице никого не оказалось, а тела и не думали оживать. Кот зашел следом, прикрыл дверь и устроился у окна. Ну и что здесь произошло? Один из мертвых кузнец, кто второй, непонятно. Одет так, словно только что встал из постели. Было видно, что именно в этой одежде он и умер. После смерти с него ничего не снимали. «Видел этого здесь когда-нибудь?» — спросил я у кота, который бывал на хуторе чаще меня. «Ты думаешь, его можно опознать?» «А так, вряд ли местный». Действительно, воссоздать прижизненный облик мертвеца было по силам только очень хорошему специалисту. Его лицо буквально сплющили ударом кузнечного молота. Сейчас слетевший с рукояти молот валялся поблизости. Пол вокруг был заляпан черными пятнами подсохшей крови. Словно изуродованного черепа оказалось недостаточно, и обломок рукояти, раздробив бедра, воткнули в грудную клетку. Осмотрев труп кузнеца, я обнаружил в боку обломанное лезвие ножа. К тому же для верности ему перерезали горло. Видно, что его врасплох застать не удалось и сопротивлялся он до последнего. Побледневшие пальцы до сих пор сжимали железный пруд, которым скотине выжигали клеймо нижнего хутора. Круг, вписанный в треугольник. Ну что? А шут его знает. Пойдем дома, проверим. Мы начали проверять все дома, но ничего странного больше не обнаружили. Практически все вещи, которые запомнились по предыдущим посещениям, были на своих местах. Создавалось впечатление, что все просто встали посреди ночи и даже не одевшись куда-то ушли. На нервы это действовало угнетающе.